Старик не узнал меня, да и я едва его узнал. Но все же, всмотревшись, припомнил его черты, и он припомнил меня, когда я сказал ему, кто я такой. После горячих дружеских приветствий с обеих сторон я, конечно, не приминул спросить о своей плантации и о своем компаньоне. Старик сказал мне, что он не был в Бразилии уже около девяти лет, что когда он в последний раз уезжал туда,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 конечно, за вычетом ежегодных доходов с нее и страченных на добрые дела. Зато он уверил меня, что королевский чиновник, ведающий доходами казны и монастырский закон, все время тщательно следили за тем, чтобы мой компаньон ежегодно доставлял им точный отчет о доходах с плантации, так как моя часть поступала им полностью. Я спросил капитана,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 Так как мой компаньон жив, и удостоверить мои права, да и мое имя числится в списках местных землевладельцев, сказал он мне еще, что преемники поставленных мною опекунов хорошие и честные люди, притом очень богатые, и что они не только помогут мне вступить во владение своим имуществом, но, как он полагает, еще и вручат мне значительную сумму денег составившиеся из доходов с плантацией за то время, когда ею еще заведовали их отцы и доходы не поступали в казну, то есть, по его расчету, лет за двенадцать? Это несколько удивило меня. И я не без тревоги спросил капитана, как же могло случиться, что опекуны распорядились таким образом моей собственностью, когда он знал, что я составил завещание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 Я должен сообщить вам нечто такое, что, может быть, будет вам менее приятно, чем все предыдущее. Ваш компаньоны опекуны, думая, что вы погибли, да и все ведь это думали, решили представить мне отчет в прибылях за первые шесть-семь лет и вручили мне деньги, в то время плантация требовала больших расходов на расширение хозяйства постройку инхеньи и приобретении невольников, так что доходы были далеко не такие, как позже. Тем не менее, я вам дам подробный отчет в том, сколько денег я получил и на что израсходовал. Несколько дней спустя мой старый друг представил мне отчет о ведении хозяйства на моей плантации в течение первых шести лет моего отсутствия. Отчет был подписан моим компаньоном и двумя моими доверенными. Доходы исчислялись везде в товарах, например, в пачках табака, ящиках сахара, бочонках рома, патоки и так далее, как это принято в сахарном деле. Из отчета я увидел, что доходы с каждым годом росли, но вследствие крупных затрат сумма прибыли вначале была невелика. Все же, по расчету старика-капитана, оказывалось, что он должен мне 470 золотых мойдеров, да еще 60 ящиков сахару и 15 двойных пачек табаку, погибших вместе с его кораблем. Он потерпел крушение на обратном пути из Бразилии в Лиссабон лет 11 спустя после моего отъезда. Добряк жаловался на постигшее его несчастье и говорил, что он вынужден был израсходовать мои деньги на покрытие своих потерь на покупку пая в новом судне. Но все же, мой старый друг, — заключил он, — нуждаться вам не придется. А когда возвратится мой сын, вы получите деньги сполна. С этими словами он вытащил старинный кошелек,